Хорошо помнится Леньке этот мягкий морозный день, окраенные питерские улочки, фабричные трубы, гудки паровозов на Варшавской дороге. Долго они блуждаются отцом по заснеженным кладбищенским дорожкам. На широких восьмиконечных старообрядческих крестах сидят черные галки. В кустах бузины попискивают какие-то крохотные птички. Хорошо пахнет снегом. От тишины без людей слегка замирает сердце. Отец останавливается, снимает шапку. За чугунной решеткой небольшой черный памятник. Наверху его маленький золоченый крестик, а под ним, на побелевшей от иния лабрадоритовой глыбе, три слова «Няне от Вани. Ленка тоже стаскивает с головы свою ушастую шапку, И искоса смотрит на отца. Он не узнает его. Какое у него мягкое, милое, доброе и помолодевшее лицо. Таким он видел отца, пожалуй, только однажды, в журнале «Природа и люди». И вдруг он почти с ужасом замечает, что по этому лицу катятся слезы. У Ленки у самого начинают дергаться губы. «Ну, идем, сыне», — говорит Иван Андрианч и, мелко покрестив грудь, надевает свою каракулевую шапку. Этот день, насыщенный зимним солнцем, сиянием февральского снега, начавшийся так славно и безмятежно, запомнился Леньке еще и потому, что кончился он этот день ужасно, дико и безобразно. С кладбища поехали домой. Отец был веселый, шутился с извозчиком, называл его теской, потому что всех легковых извозчиков в Петербурге в то время называли почему-то Ваньками. С полдороги он вдруг раздумал и приказал ехать не в Коломну, а в другой конец города на большую конюшенную в универсальный магазин Гвардейского экономического общества. Здесь они с Ленькой долго бродили по разным отделам и этажам. Отец выбирал себе галстук и запонки, купил матери бракаровских духов, а детям маленькие, похожие на бутылочки, кегли. Потом с этими покупками пошли в ресторан, который помещался тут же, в одном из этажей магазина. Ленька никогда еще не был в ресторане. Все его здесь удивляло и занимало. И стриженные под машинку официанты в черных, как у кинематографических красавцев, фраках, и блеск мельхиоровой посуды, и особые острые запахи ресторанной кухни, смешанные с запахами сигар и винного перегара. Отец заказал обед, матросский борщ и строганов. Ленька пил фруктовую ланинскую воду из маленькой, как кегля, бутылочки, а отец — шустовскую рябиновку. Ленька уже разбирался в этих вещах. Он видел, что отец заказал вина слишком много, целую бутылку, высокую, граненую, похожую на колокольню католического костела. С мороза отец быстро захмелел, Сначала он шутил и посмеивался над Ленькой, потом вдруг сразу стал мрачный. От мягкого и добродушного выражения на его лице ничего не осталось. Он пил рюмку за рюмкой, закусывал черным хлебом и думал о чем-то, и молчал. Ленька не заметил, как за соседним столом появилась компания офицеров. Это были все молодые люди в красивой форме гвардейских кавалергардов. Офицеры пили шампанское, чокались, провозглашали тосты. Один из них, совсем молоденький, с белокурыми, закрученными кверху усиками, поднялся с бокалом в руке и громко на весь ресторан объявил «Господа, за здоровье государя-императора!» Иван Андреанович, который тоже в это время держал в руке налитую рюмку, повернулся на стуле, прищурился и насмешливо посмотрел на молодого кавалергарда. При этом он как-то чересчур громко кашлянул или хмыкнул. Все вокруг один за другим поднялись, а он сидел. Больше того, он не стал пить, а поставил рюмку и даже отодвинул ее на самую середину стола. Эй, вы, почтенный! крикнул офицер. Разве вы не слышите? Что? — Вы ко мне? — спросил Иван Андрианович. И Ленька похолодел, увидев знакомый ему дикий огонек, блеснувший в глазах отца. — Папаша, папаша, не надо, пожалуйста, — забормотал он. — Я вас спрашиваю, разве вы не слышите, за чью особу провозглашен тост? — ерепенился кавалергард. — Какую особу? — притворно удивился Иван Андреанович. Из-за соседнего стола выскочил другой офицер. «Мерзавец! Шпак! Сию же минуту встать!» — заорал он, подскакивая к Ивану Андреановичу. Иван Андреанович с грохотом отодвинул стул. «Извольте сейчас же свои слова обратно!» — каким-то очень тихим и страшным голосом проговорил он. Ленька зажмурился. Он успел увидеть, как офицер замахнулся на отца, как отец поймал его руку. Что произошло дальше, он плохо помнит. Несколько человек накинулись на отца. Ленька видел, как Иван Андреанович схватил со стула тяжелый пакет с кеглями и поднял его над головой. Он слышал звон, грохот, женский плач. В нос ему ударил острый запах духов. На несколько секунд он увидел лицо отца. Щека и висок у него были в крови. Мальчик плакал, метался, хватал кого-то за руки. Что было дальше, и как они добрались домой, он не запомнил. Смутно помнится ему, что ехали они на извозчике, что отец обнимал его и плакал, и что от него остро, удушливо пахло водочным перегаром и гиацинтами. Наверное, это пахли раздавленные в свалке бракаровские духи. Ночью Ленька долго не мог заснуть. Уткнувшись носом в подушку, он тихо плакал от жалости к отцу и от ненависти к тем, кто его бил. Уже много лет спустя, когда Ленька вырос, он понял, какой незаурядный человек был его отец и как много хорошего было погублено в нем, убито, задавлено гнетом той среды и того строя, в каких он вырос и жил. После этого случая Иван Андрианович несколько дней не ночевал дома. Где он пропадал это время, Ленька так и не узнал. Впрочем, это и раньше бывало, бывало и позже. Отец пил за поем. Леньке было пять лет, когда мать его заболела. Это было нервное, почти психическое заболевание. Длилось оно шесть с половиной лет. У матери болели зубы и никто не мог вылечить ее. Ни один врач не сумел даже поставить диагноз и сказать, в чем дело. Она страдала, мучилась, ездила от одной знаменитости к другой. Не было, кажется, в Петербурге профессора, в приемной которого она бы не побывала. Пробовала она и гомеопатов, и гипнотизеров, и психиатров, молилась, делала вклады в монастыри, Ездила на богомолье, обращалась к знахарям, простаивала ночи в очередях у какого-то отставного генерала, потом у дворника в измайловских ротах, который бесплатно лечил всех желающих заговором и куриным пометом. Никто не помог ей, ни дворник, ни генерал, ни профессор Бехтерев, потому что никто не знал, что причина ее заболевания Неудачная семейная жизнь, нелады с мужем. Слегка утоляла боль только одно лекарство — горький зеленоватый порошок, от которого пахло ландышем и чесноком. Этот запах преследовал Леньку в течение всего его детства. Грустная заплаканная мать с черной повязкой на щеке — первое его детское воспоминание. Она сидит у открытого рояля, и добрые руки ее лежат на клавишах. Дети жили особняком в детской, но и туда через кухарок и нянек доходили слухи и толки о неладах на родительской половине. Да и сам Ленька очень рано начал понимать, что мать и отец живут нехорошо. Он видел это. Он видел, как, забившись в подушке, плакала Мать. Он видел отца, который с перекошенным от ярости лицом, не попадая руками в рукава, надевал в прихожей пальто и убегал, хлопнув парадной дверью. Поздно за полночь он возвращался. Хлопали пробки, звенела посуда. Дрожащим от слез голосом мать пела, когда я на почте служил ямщиком. Бывало, что и матери приходилось убегать из дому. Это случалось, когда отец запивал особенно сильно. Иногда ночью, не выдержав, мать посылала горничную за извозчиком, прощалась с детьми и уезжала к сестре или к мачехе. Случалось и так, что дети по нескольку дней оставались одни, с прислугой. Мать и отец разъезжались, жили на разных квартирах. Потом они снова сходились, заключался мир, После бури наступало затишье. Иногда это затишье длилось неделями и даже месяцами. Тогда начиналась жизнь, как у других. Вели хозяйство, принимали гостей, сами ездили в гости, занимались делами, воспитывали детей, ходили в театры. В припадке нежности и раскаяния отец занимал денег и покупал матери какой-нибудь необыкновенный подарок — бриллиантовую брошь, серьги, или соболью муфту. Но почти всегда получалось так, что уже через месяц эта бриллиантовая брошь или муфта отправляются в ломбард, а деньги, полученные от заклада, переходят в карманы петербургских рестораторов, виноторговцев и карточных шулеров. Перемирие кончилось, снова начинается война. Отец запускает дела, входит в долги, и все-таки пьет, пьет без просыпу. Все чаще и чаще поднимаются разговоры о разводе, доходит до того, что уже делят имущество, делят детей. Но с дележом ничего не выходит. Было бы детей двое или четверо, тогда ничего. Но разделить три на два без остатка невозможно. Кто-то из них, либо мать, либо отец, должен остаться с одним ребенком. Эти разговоры происходят в присутствии Леньки. Он с ужасом прислушивается к этим препирательствам, к этим бесконечным спорам, во время которых решается его судьба. Он одинаково любит и мать, и отца, и не хочет лишиться ни того, ни другого. Но на счастье оказывается, что и отец не хочет развода. Он не дает матери денег, а своего у нее ничего нет. Приданное прожито, И она ничего не умеет делать, разве что играть на рояле, да вышивать крестиками по конве. Мать мечется, ищет выхода. Она начинает наводить экономию в хозяйстве, отказывает кухарке, пробует шить, готовить. Ни с того ни с сего в поисках заработка и профессии она вдруг начинает изучать сапожное ремесло. В ее маленькой уютной спальне, где красивая шелковая мебель, мягкие пуфики, ореховое трюмо, розовые портьеры, появляются странные вещи — молотки, шило, клещи, деревянные гвозди, вощеная дратва. Потом все это так же внезапно, как появилось, вдруг исчезает. Мать ходит на курсы, учится, читает книги. Но отец протестует, он выбрасывает эти книги за окно. В нем просыпается дух его предков, раскольников. Женщине, бабе, не пристало заниматься науками. Дети, хозяйство, церковь, вот и весь мир, который ею готован. Дальше не суйся. Мать пробует смириться. Целые ночи напролет молится она перед зажженными лампадами. Долгие всеночные, и заутренние, простаивает она в окрестных церквах. А зубы у нее по-прежнему болят, черная повязка не сходит с ее похудевшего, осунувшегося лица. И по-прежнему, когда она целует на ночь детей, от нее пахнет чесноком и ландышем. Люмкина жизнь в это время идет своим чередом. Он живет не совсем так, как полагается жить мальчику в его возрасте и в его положении, поэтому он и не совсем похож на других детей. Очень рано он выучился читать. Он пришел к отцу, сдвинул брови и сказал, «Папаша, купите мне буквы». Отец засмеялся, но обещал купить. На другой день он где-то раздобыл черные вырезанные буквы какие употребляются для афиш и аншлагов. Эти буквы наклеили на стену в детской, у изголовья Ленькиной постели. На следующее утро Ленька знал уже всю азбуку. А через несколько дней во время прогулки с нянькой он уже читал вывески «Пиво и раки», зеленая, «Булочная», «Аптека», «Участок». Книг у него было немного, Единственную детскую книгу, которая ему попала, он через месяц зачитал до дыр. Называлась она «Рассказ про Гошу «Долгие руки». Некоторые слова в этой книге отец затушевал чернилами, но так как Ленька был любопытен, он разглядел проступавшие сквозь чернила печатные буквы. Зачеркнутые слова были «Дурак» и «Дура». Самые деликатные слова, которые употреблял отец, когда бывал пьян. В кабинете отца стоял большой книжный шкаф. Из-за стеклянных дверок его выглядывали аппетитные кожаные корешки. Ленька давно с вожделением поглядывал на эти запретные богатства. Однажды, когда отец на несколько дней уехал в Шлиссельбург по торговым делам, он забрался в кабинет, разыскал ключи, и открыл шкаф. Его постигло страшное разочарование. Толстые книги в кожаных переплетах были написаны на славянском языке, которого Ленька не знал. Это были старые раскольничьи книги, доставшиеся отцу по наследству, никогда им не читанные и стоявшие в кабинете для мебели. Но там же в шкафу он наткнулся на целую кучу тоненьких книжечек в голубовато-серых бумажных обложках. Это было полное собрание сочинений Марка Твена и Чарльза Диккенса, бесплатное приложение к журналу «Природа и люди». Книг этих никто не читал, только Том Сойер был до половины разрезан. Ленька унес эти книги в детскую и читал украдкой в отсутствии отца. Разрезать книги он боялся, пробовал читать, не разрезая. С опасностью испортить глаза и вывихнуть шею, он прочел таким образом повесть о двух городах Диккенса. Но уже на Давиде Копперфильде он махнул рукой, принес из столовой нож и за полчаса разрезал всего Диккенса и всего Твена. Долгое время после этого он трепетал, ожидая расправы. Но отец не заметил исчезновения книг, не заметил он и перемены, которая с ними произошла после возвращения в шкаф. Скорее всего, он даже и не помнил об их существовании. Первые книги попались Леньки хорошие, но дальше он читал уже без разбора, что попадется. Почти все книги, которые читала в это время мать, перечитывал потихоньку и Ленька. Таким образом, когда на восьмом году он пошел в приготовительные классы, он уже познакомился не только с Достоевским, Тургеневым и Мапассаном, но и с такими авторами, как Мережковский, Писемский, Амфитеатров, Леонид Андреев. Читал он много за поем. Брат и сестра называли его за глаза «книжный шкаф». Но Паинька и Ленька никогда не был, характерец у него был такой, что больше двух месяцев ни одна гувернантка не уживалась в доме. Где бы он ни был, куда бы ни шел, всегда с ним случалась какая-нибудь история. То сломает в магазине дорогую хрупкую вещь, за которую матери приходится расплачиваться из своего кошелька, то свалится на дачу в яму с известью или заблудится в лесу, Или разобьют у соседей шар над цветочной клумбой. Первый сын, любимец матери и отца, он еще в пеленках отличался характером, который называли несносным, ужасным, деспотическим, а чаще всего отцовским. Даже отца пугало его упрямство, а о матери и говорить нечего. Когда на Леньку нападал стих, она убегала в спальню запиралась на ключ и плакала, уткнувшись в подушки. Особенно трудно ей стало, когда отец окончательно покинул семью, оставив на ее руках всю троицу — и Леньку, и Васю, и Лялю. Расставшись с мужем, Александра Сергеевна не почувствовала свободы, здоровье не улучшалось, денег никогда не хватало. А тут еще Лёшенька подрастал, непутевый, дикий, неукротимый. С каждым днем все больше и больше сказывался в нем отцовский характер, и все чаще и чаще восклицала измученная, отчаявшаяся мать. — Вторым Иваном Андриановичем наградил меня Господь.